Читая свое стихотворение, он был разгорячен и взволнован, глаза его горели, он сам дрожал, и все выше и выше, возвышая голос, окончил истерическим экстазом, который многим был неприятен и приписан влиянию выпитого поэтом вина. Такого действия, какого ожидал горячий юноша, не последовало. С ним никто не спорил. Никто не говорил, что то, к чему он призывал товарищей, было дурно, но никто к нему на грудь не бросался. Дружного звона сдвинутых бокалов не раздалось, а напротив многие, потупив глаза в свои приборы, обнаруживали смущение и как будто находили в обличительных словах поэта нечто неуместное, колкое оскорбительное для старших и вообще не отвечающее веселому характеру собраний. А некто корцы теперь еще живущий и, по крайней мере, очень недавно, произносивший речи с юмором, поправил дело, сказав, что надо помнить о присяге и, подчиняясь ей, не заводить никаких союзов, основанных на исключительных клятвах и обязательствах. По крайней мере... Я, господа, напоминаю, что я принимал присягу и ни о каких союзах знать не хочу. И мы тоже, и мы, браво, ура!» Николай Фермер не сконфузился, но очень обиделся. Он стоя дождался, пока шум стих, обвел вокруг сидевших за столом товарищей, мрачно улыбнулся и сказал, «Ну, если мне суждено выпить мою чашу одному, то я ее один и выпью. И с этим он выпил вино и разбил бокал, чтобы из него не пили ни за какое другое пожелание. Это опять бросило неблагоприятную тень на общее настроение пирующих. Опять нашлись люди, которые пытались поправить слово, но это не удавалось». Кто-то возгласил известное стихотворение Пушкина, оканчивающееся словами «Да здравствует разум!» и все пили этот тост, но фермер не пил. Ему не еще было пить за разум. Его бокал был разбит после тоста за честность в жизни и на службе. Этот человек постоянно являлся вне общего движения уединенным шихонцам, и все были рады, что он оставил общество ранее других. Все по уходе его тотчас вздохнули, и веселье закипело, а он был уже один, унеся с собой неудовольствие на других и оставив такое же или, может быть, еще большее неудовольствие в этих других. С рассказанного случая на самом первом шагу самостоятельной жизни фермера, началось его отлучение. Это не обещало ничего хорошего, но он немало не пугался создающегося положения и еще усиливал его, раздражаясь от времени до времени новыми стихами, в которых старался как можно строже и извительнее бичевать сребролюбие и другие хорошо ему известные порочные склонности своего звания. Ему было сделано замечание, что так служить нельзя. Фермер хотел сейчас же оставить инженерную службу, боясь, что далее он еще хуже не сумеет поладить с господствовавшим в ведомстве направлением, но переменить службу ему не удалось. Великий князь Михаил Павлович, знавший Николая Федоровича в училище, оставил его в Петербурге при здешней инженерной команде.